В начале апреля Сашка Карасик заняла у меня двадцать тысяч. Нам в поликлинике к 8 марта неожиданно нарисовали премию, и я обдумывала свои шансы получить эти деньги обратно. Оценивала шансы как низкие. С ней так всегда. Забывает отдать. Ну, такой человек. Зато мы с ней снова начали ходить на фитнес, лежали в сауне болтали. Иногда встречали в коридорах Аньку. Мы улыбались друг другу и спрашивали, как дела. Анька даже и виду не подала, что осуждает Карасиков неблаговидный поступок, за что я лично была ей очень благодарна. Тут ведь вот какое дело. Если уж начинать друг другу припоминать, кто что сделал, кто с кем жил и кто кому изменил, так ведь вообще без подруг останешься. Все ж кругом такие, не идеальные. Как яблоки, выросшие в обычном саду, мы все имели мятые бочка и свои червоточинки. Сашка спала с Альховским, а Анна со Стасом. Я ни с кем не спала, но тоже почему-то чувствовала себя виноватой. Почувствовала бы, но ни Сашка, ни Анька не стали делать большой проблемы из этого круговорота мужчин в природе. Однажды я даже стала свидетельницей такого вот диалога. Карасик. — Ну и как? — Вы все еще живете вместе? — Сухих. — Не-а. Я его выгнала еще две недели назад, в середине марта. — Карасик. — А я не знала. — Сухих. — Так он к тебе не вернулся? — Карасик. — Нет. — Но даже если бы он и просился... Я решила, что не стоит. Знаешь, как-то без него лучше. Оказалось, я его совсем не люблю. Сухих. Есть в нем что-то, и обе они хором Нехорошие, нехороший мужик. Как-то это чувствуется. Нет, с такими лучше не жить. Такому странному и, удивительно, единому взгляду на вещи можно было только поражаться. Они обе говорили о нем как о каком-то далеком незнакомце, или даже как о чем-то грязном, о каком-то таракане, от которого удалось избавиться. Я помнила Стаса. Он был грубым и, кажется, не очень добрым, но в целом таким, как все». Для меня в нем не было ничего такого, совсем уж плохого, или, как они говорили, нехорошего. Видимо, чтобы понять некоторых мужчин, с ними необходимо переспать. Или поверить на слова подругам, тем, кто это уже сделал. Анька сказала, что и эти-то две недели терпела Стаса только потому, что была сильно занята. Это раз. Не хотела смораться, это два, и еще. Надеялась как-то выяснить хоть что-то о его планах. Это три. Но он как будто почуял, что, — говорила она нам с Сашкой, в то время, как мы делали вид, что занимаемся на тренажерах. Молчили его и стал Звонить выходил в коридор к лифтам. Хитрил. В общем, я не выдержала, ну и сказала ему все. Что все? Уточнила я борясь с одышкой при медленной ходьбе, что скоро вообще-то весна, и он мне тут на квартире нафиг не нужен, потому что на моем пути может встретиться какой-то действительно интересный мужчина. И что я ему скажу? Что это так домовой завелся у меня, да? Нет уж. Мне надо личную жизнь устраивать. Вот это правильно. Надо устраивать. Согласились мы с Карасиком. Мы вообще не понимаем, «Как при твоей красоте ты до сих пор не устроена?» «А еще я ему рассказала про Марлену, что я все ей выдала, его страшную тайну». «Да что ты! А он?» «Хором переспросили мы?» «Нет, ну, в самом деле. Ну, почему я должна участвовать в его грязных делишках?» «Ну, он, конечно, разорался, орал. Кто тебе дал правду?» кричал, — это не твое дело, совсем свихнулась, а! — О, — узнаю выражение! — мечтательно кивнула Карасик. — Слава богу, он больше не со мной! — Знаете что? — Хватит насиловать тренажеры, а то с вами даже и они потолстеют. — Пойдемте-ка в кафе! — предлагала Аня. — И наши занятия на этом... Заканчивались, совсем как в старые добрые времена. Выпили чай, ели булочки из цельнозерновой зерновой муки и говорили, что надо бы как-то созвониться, попить чайку всем вместе, надо бы. Только обычно нас всех обзванивала Марлена. Теперь она не звонила ни. Кому из нас? Было странно и грустно встречать весну без наших мартовских посиделок. Я скучала по Басе, которая тоже куда-то пропала. Ушла в работу и не вернулась. Марлена обычно вытаскивала ее оттуда. А мы хоть и грустили, но как-то сами не звонили. Руки не доходили. Какое забавное выражение. Руки не доходили. Куда они не доходили? Без Марлены ничего не происходило. Мы не пошли в театр. Мы не встретились в каком-нибудь новом кафе. Марлена не просила больше Авенгу погадать всем нам на кофейной гуще. А я никогда сама Венге не звонила. Как-то не было у меня веры в ее алхимию. Вот так и получалось, что все-таки мы распадались. Ведь известное дело, благими намерениями все мы честно собирались позвонить друг другу. Вот-вот, сейчас-сейчас, еще немного и еще чуть-чуть, и мы разгребемся с делами. Тоже вот скажите, это время когда-нибудь у кого-нибудь наступало, а? И возьмем телефоны, и наберем номера, и придумаем что-то, замутим, куда-нибудь пойдем. но пока. Мы работали. Было много работы. В поликлинике заболели сразу два эндокринолога. В связи с чем выписывать инсулин пришлось нам, терапевтам. Очереди к нам теперь были больше похожи на осаду. Иногда приходя на работу, я не могла войти в собственный кабинет, потому что путь к нему преграждала толпа еще непринятых пациентов из утренней смены. Зато дома На моей кухне. Тимофей все чаще что-то готовил, Размеренно рассказывая что-то Эльке. Каштан уже привык к моему странному дому И перестал выгрызать провода из стены в коридоре. На кухне постепенно появлялись новые вещи. Сначала обои, потом разделочный стол, потом полки. Мне нравилось приходить домой. Хотелось, чтобы это не кончалось. Однажды, когда мы с Карасиком возвращались ко мне из фитнес-клуба, случилось нечто.